Короткий, сразу пыль и дух вон. Вот тогда понятно, ты подручнее. А теперь нам другая линия дадена, С кривизной или с загибом, потому как не убивать, а лечить надо. Отсталость в обществе агроматное, Ведь объяснял я тебе, а искусство гибнет. Ежели не ты, да я, кто за искусством постоит? то то да. Но, папенька, ведь искусство требует жертв. Оленька за Бенедикта вступается. Первый блин комом. Это Теща утешает. «Опять ты про блин? Да что же тут у тебя одни разговоры? Это блин да блины!» Бенедикт не слушал, уходил.